Троксы и Камаргас быстро набрали нашу маленькую штурмовую группу. Для ровного счета в нее вошли 30 скалолазов. Свагер и Матунас, как оруженосцы Камаргаса, тоже были в ней. Мы перекусили на скорую руку, составили в кучу щиты, подготовили провизию и теплые плащи. Трокса пришлось доверить собак своему кучеру Эпосагнатосу, чтобы они не увязались за ним. И пешими налегке пустились в дорогу через лес. Основные силы должны были двинуться в путь только ближе к вечеру, чтобы забраться на склоны горы Печо после наступления темноты. Мы долго семенили по подлеску, поднимаясь по крутым склонам. На последних подступах к противнику мне новобранцу открылась странная особенность войны. Она непостижимым образом вновь и вновь чинила нам преграды, обнажая перед нами бугры да ухабы. Стоит отметить, что Трокса со свойственной ему осторожностью заставил нас сделать большой крюк. Мы старались говорить как можно меньше, напрягали слух и смотрели во все глаза. Одно лишь непрерывное напряжение внимания оказалось весьма утомительным. В любом овраге или зарослях на расстоянии копья нас мог подкарауливать враг. Кроме того, в гуще зелени мы потеряли из виду уксилодунон и, если бы не арвернский богатырь, легко бы заблудились. На склоне дня мы стали вновь спускаться в долину. Мы шли по крутой, но хорошо протоптанной и недавно хоженной тропе. На каждом повороте мы были готовы встретить лесника, пастуха или оскских воинов, которых предстояло сразить как можно тише. В просветах меж ветвями порой виднились раскидистые кроны деревьев, восходивших по соседнему склону. Горделиво возвышалась над лесом серо-белая громада скалы. Соломенными крышами и редкими кострами, точно веснушками, была усеяна ее вершина. Это был уксила В нижней части тропа стала более пологой, и лес поредел. Трокса приказал нам устроить привал. Здесь, под покровом листвы, нам предстояло дождаться ночи. Впереди тянулась узкая долина, усеянная рощами. Затопленные луга, сверкавшие прудами и заводями, мягко отклонялись вправо, где утопали в разлившиеся Дарнонии. Паводок сулил нам определенную безопасность, ибо было маловероятно, что амброны бросились бы по нашему следу в эту топь. А вот ночью нам-то как раз предстояло туда окунуться, и это отнюдь нельзя было назвать увеселительной прогулкой. Устроившись сразу за опушкой, мы грызли хлеб, вяленое мясо и сушеные яблоки, которые принесли в узелках. Сквозь кружево-листвы мы рассматривали каменные утесы, и даже если из гордости никто не решался высказать те же сомнения, которые ранее озвучил Трокса, многие из нас их разделяли. Вечерние лучи заливали ровным светом скалистые отроги. Под лаской заходившего солнца камень становился почти золотистым. Четкие линии теней начали ясно обрисовывать каждую щель и расселину. Сорная трава, цепляясь за уступы, сверкала янтарным пухом. Зрелище было одновременно и умиротворяющим, и пугающим. Птицы плавно парили в воздухе на уровне середины скалы. С вершины доносилось блеяние овец. На краю скалы мы не заметили ни одного воина, даже дозорных не было. Мы видели только, как женщины пришли выбросить мусор в пропасть и кучу детей, которые забавлялись, швыряя камни и пытаясь достать до самых дальних прудов. Смутное чувство овладело нами. Мы могли переломать себе все кости ради захвата какой-то овчарни. Трокса, оценивая трудности предстоящей вылазки, счел нужным сделать несколько уточнений. «Крепость выглядит маленькой, потому что снизу нам почти ничего не видно. Это не Аржантата, конечно, но на вершине от наших глаз скрывается большая деревня, и плато достаточно широкое, чтобы разместить целую армию. Это наилучшее место для совершения набегов на соседние земли». «В любом случае, эта сторона не охраняется», — заметил Сумариус. «Однако она и вправду ответственная. Я не думаю, что мы сможем залезть туда с копьями или даже с мечами. «Нам все же придется их взять!» — прогремел Камаргас. «Все амбронские воины, надо полагать, будут сосредоточены у крепостного вала. Но они увидят нас, когда мы доберемся до ворот. Одними ножами натиск не сдержать. Нам надо будет выстроиться в линию вдоль стены и по цепочке передать оружие первым добравшимся». Сумаресы и Трокса кивнули. В последних лучах уходившего дня мы пытались наметить пути продвижения по этой огромной стене. Ночь бесшумно прокралась в лес. Она окрасила скалу в серый цвет, потушила последние отблески неба в прудах. Над черными отрогами небосвод лениво навис в неповоротливых и все более сгущавшихся сумерках. Когда мир погрузился в темноту, сырая свежесть от спящих вод повеяла нам в лицо. Пришло время продолжить подход, пока мы еще помнили путь позволявшей нам избежать самых опасных омутов. Взябкой, пробиравшей до костей сырости ночи, мы разделились и намотали одежду узлом на острия копий. Перед тем, как снова пуститься в дорогу, Трокса пробормотал короткую молитву реке. «Матушка река, уйдунна! Мы собираемся пересечь твои воды! Мы набожные воины и не желаем нарушить покой твоего течения! Мы уважаем твою чистоту и тайны!» Мы не израним тебя своим оружием. Взамен предоставь нам свою благосклонность. Укажи безопасный брод. Не дай нам сгинуть в твоих пучинах. Произнеся эти слова, Трокса первым шагнул в старицу, прощупывая дно копьем. Мы потянулись за ним цепочкой, как слепые, держась за копье или плечо соседа. Верное направление мы угадывали по красноватому нимбу, мерцавшему над черной полосой скалы, там, где горели костры Уксила Дунона. Шепот волн в кромешной тьме усиливал чувство страха и создавал ощущение, что мыс стал в два раза выше, чем при свете дня. Мы начали пробираться через петляющие болотца и затопленные канавы. Вода обхватывала нам ноги с неимоверной прожорливостью. Травы одаривали нас бархатными ласками, тина поглощала лодыжки. Мы проваливались все глубже, и когда вода поднималась по грудь, многие начали лезгать зубами. Мы старались двигаться осторожно, но от тридцати воинов, барахтавшихся в реке, вода плескалась и хлюпала. Многие, угодив в канаву или поранившуюся корягу, с трудом сдерживали ругань. У меня звенело в ушах от ужаса. Я понимал, почему так немы древесные лягушки вокруг. Казалось невероятным, что с вершины скалы нас никто не слышит. Внезапно Трокс остановился, и за его спиной сразу образовалась давка. «Передо мной тверди больше нет», — прошептал он. «Как я не прощупывал, дна не чувствую. Придется плыть. Насколько я помню, если будем двигаться прямо, то достигнем небольшого островка с рощей». Один за другим мы скользнули в воду. Теперь она была не стоячая, а проточная. Гибкие щупальца реки обвивали наши ноги и пытались утянуть в ледяную стремнину. Я вдруг испугался, что меня унесет течением далеко от товарищей и вцепился в острые листья осоки. Чьи-то сильные руки схватили меня в охапку и потянули из стены на отмель. До берега мы доплывали порозень, разнесенные в разные стороны сильным потоком. Мы находили своих товарищей на слух и наугад и рывком вытягивали их из воды. Через некоторое время нам показалось, что прибыли все, но в темноте нельзя было утверждать наверняка. Мы дрожали, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, меж тем Камаргас приказал Суагру посчитать нас. Я услышал, как он, бормоча, пересчитывает нас на ощупь. Считал он долго. Потом, поколебавшись, начал снова. Одноглазый воин потерял терпение. «Кого-то не хватает?» Выдохнул он. «Нет, нет», — ответил сын Сумариоса с некоторым смущением. «Так все на месте или нет?» «Недостающих вроде нет, но счет все равно не сходится. Я пересчитал, получилось тридцать От ледяной воды меня уже колотило, а от перешептывания в потьмах стало пробирать до самых костей. Трокса же все было нипочем. Я услышал, как он хихикает себе под нос. «Эй, Суагар, я надеюсь, ты умеешь карабкаться лучше, чем считать?» Больше никто ничего сказать не успел. На вершине скалы вдруг залаяли собаки. Мы все застыли, как вкопанные с комом в животе, охваченные одним страхом. Всплески воды при плавании — и шушуканье насторожили дворняк. Сначала их было только две или три, но вскоре они раззадорили весь собачий сброд, имевшийся в крепости, и под звездами поднялась разноголосица лая. Собака, лающая в ночи, всегда вызывает беспокойство пастуха или крестьянина, не говоря уже о воине. Уксила Дунон неизбежно должен был встрепенуться. Через некоторое время другой лай эхом ответил амбронским псам в ночной дали. Ничего необычного для сельской местности в этом не было, если не считать того, что война испепелила фермы и опустошила земли вокруг крепости. Трокса проклинал их сквозь зубы. «Глупые твари!» – проворчал он. «Слышите гавканье в глубине леса? Это Буро и с моей бестолковые псины. Они отвечают собакам осков!» Подумав, Матунас добавил. «А еще слышно ржание лошадей. «Амбимагетас, должно быть, двинулся с армией в путь!» Мы просидели какое-то время на этом островке, дрожа от холода и волнения. В перемешку с воем собак и Дунона до нас теперь доносились отголоски людских голосов, однако в красноватом свечении, которое обрисовывало вершину скалы, мы не заметили ни одной фигуры. Как и предполагал Камаргас, оски, должно быть, столпились у вала. Мы не могли до бесконечности пережидать на переправе. Одноглазый воин принял решение продолжить движение, и мы гуськом потянулись за ним. К счастью, самое глубокое русло реки было уже позади. Вода теперь не поднималась выше пояса. Вскоре мы вышли на пропитанный водой луг, увязая в липкой жиже. Шагов через двадцать почва стала суше и значительно приподнялась. Мы вошли в чещебу с трудом пробираясь сквозь бурелом. Крадясь вслепую, мы старались двигаться как можно осторожнее, и все же частенько спотыкались, ломая ветки, которые издавали сухой треск. Спина ныла от напряжения, пока мы взбирались вверх по склону, который становился все круче. Мы то и дело обдирали колени об острые камни, припорошенные опавшей листвой. И, наконец, Трокса прошептал «Дошли». Еще пара шагов, и я вслед за остальными коснулся шероховатой, но удивительно нежной поверхности камня, сохранившего призрачное тепло вечера. Отряд собрался у скалы, в кустах, среди осыпи камней. Перед тем, как одеться, мы стали живо растирать друг друга ладонями, чтобы хоть немного согреться. К несчастью, преодолевая глубины уйдунны, почти все наши вещи промокли. Прилипшая к телу льняная одежда и повисшие грузом шерстяные плащи не спасли нас от холода. В скором времени мы добрались до подножия Уксиладунона, где нам предстояло провести долгую ночь, притулившись к скале. Все мы сгрудились в одну кучу, однако это отнюдь не могло заменить нам тепла огня. Мне потребовалось время, чтобы подавить ледяную дрожь, которая не унималась с тех пор, как мы миновали темные воды реки. Некоторые из моих товарищей были простужены и на силу сдерживались, чтобы не чихнуть. Долгое время разборчивые звуки слышались по течению Уйдунны. Амбимагетас во главе наших войск должно быть вышел из леса и разбил бивак на склоне горы Печо вне поля зрения захватчиков. Амброны, обеспокоенные лаем собак и глухим маршем в долине, суетились в крепости. Мы отчетливо услышали голоса, доносившиеся сверху, но слова эти были мне понятны не более чем лай собак. Я впервые услышал чужеземную речь, что еще более нагнетало трепет перед противником. Мне показалось, что у всех бойцов, в том числе и у самых закаленных в бою богатырей, чуть душа не ушла в пятки, когда один оскский воин навис над пустотой как раз над нашей засадой. В руке он держал факел, который плясал на ветру и освещал замерзший обрыв. К счастью, свет пламени вряд ли мог нас выдать, но на всякий случай я все же прикрыл наконечник копья плащом. В бликах факела я с изумлением разглядел на оске высокий конический шлем, увенчанный на макушке длинным бронзовым гребнем. Воин исчез, не заподозрив неладного. Мерцание огня наверху стало постепенно меркнуть по мере того, как он удалялся от нас по краю обрыва. Повторный обход он делать не стал. Немного погодя мы успокоились и могли теперь вздохнуть спокойно. От неподвижного сидения на каменном ложе, прислонившись спиной к скале, у меня занемели руки и ноги и мне казалось невозможным уснуть. В вышине сквозь деревья временами проглядывали далекие звезды, однако глыба горы прикрывала собой лунную дорожку. Ночь бесконечно тянулась, неспешно усмиряя суету в долине, а затем и в Амбронской крепости. Нас охватило ледяное спокойствие, прерываемое разве что таинственными звуками ночного леса. Лягушки вновь заквакали на реке, Два напуганных человека беспокойно аукали друг друга в лесу, кустарник потрескивал порой под мягкой поступью охотящегося хищника. Мне чудилось, будто я слышу колыбельную песню рек в убаюкивающем жорчании уйдуны или ленивом реве дарнонии. Призрачные голоса шептались в волнах эхом поглощенных мелодий. Мне не спалось, и я изо всех сил вслушивался в тишину, пытаясь отвлечься от холода и ожидания. Слышал ли я отголоски смеха или песню флейт в мягком плеске волн? Я и сам этого уже не понимал. Наконец я, должно быть, забылся сном, ибо пробудился от разноголосья птиц, сливавшегося в слаженный хор. В тусклом свете предрассветного часа вольготно щебетали дрозды, овсянки, коноплянки, тресогуски и рябинники. Волглый туман, кравшийся от болот, каплями выступал на нашей одежде. Насквозь продрогший от ночной сырости, я посильнее закутался в плащ. Темнота еще не отступила, но уже стали прорисовываться смутные очертания деревьев. Наш отряд был похож на кучу бесформенных шерстяных комков, забытых под стеной. Усталость овладела мной, и я сонно мотнул отяжелевшей головой. Как только все вокруг приняло привычные очертания, Камаргас бесшумно разбудил всех нас, потряхивая за плечи. Он велел связать в пучки копья, дротики и мечи. Для восхождения на гору мы взяли с собой лишь кинжалы. Как только каждый из нас пристроится на выступе или в расселении скалы, мы по цепочке должны передать оружие первым скалолазам. Предстояло также решить, кто полезет вперед. Сигавес сразу же вызвался за нас обоих, даже не посоветовавшись с Сумариусом. «Для этого мы и пришли», — прошептал он. «Кажется, мы должны получить боевое крещение». «Вот мы его и получим». Камаргас, не раздумывая, согласился. «Вы легкие. К тому же вы племянники Амбегата. Это ваше место», — заключил он. Я догадывался, что Сумариуса это не обрадовало, но он ничего не возразил. Он лишь сказал, что полезет вместе с нами, после чего оставил нас, чтобы побыть наедине со своими сыновьями. Он прижал их к себе, обхватив каждого рукой и дал наставления, которых мы не слышали. Рядом со мной сиговес нервно подергивал ногами. Мой брат был настоящий голова. Опасность только будоражила его. Он гордился тем, что начнет наступление, и я чувствовал, что он весь дрожит от восторга, как еще совсем недавно, когда мы бродили по дорогам Нериомагаса в поисках проказ. Когда рассвет коснулся крон деревьев на соседних вершинах, Камаргас как раз организовывал построение колонны. Почти сразу же ужасный шум взорвал спокойствие долины. Один за другим карниксы нашего войска взвыли в предрассветном тумане. Медные голоса оглушались сиплым грохотом, таким же суровым, как скала, которая нас ожидала. Они раздавались на склонах, звенели в дубравах и словно заполнили собой весь небесный свод. Военный рев, смешанный с гудением труб, поднялся над войском. Сначала он слышался тихо и низко, заглушаемый грохотом духовых инструментов но постепенно становился все мощнее. Накатывал угрожающим штормом, взрывался бурей ненависти. Казалось, что 10 тысяч голосов одновременно изрыгают хулу. Мы, конечно же, знали, что это были наши воины. Тем не менее, это неистовство будто пронзило нас всех насквозь. Трок со своинственным видом тихо посмеивался себе под нос. Камаргас указал нам на скалу. В качестве единственного напутствия он бросил нам. Если сорветесь, ни звука. И мы начали взбираться. Я буду прямо за вами, сказал Сумариос, присоединяясь к нам. «Карабкайтесь осторожней. Перед тем, как полезть наверх, Сиговес наклонился к моему уху. С блеском в глазах он прошептал мне. Давай на перегонки. Раззадоренные этим детским вызовом, мы бросились на приступ скалы. Начало было очень бодрым. Основание стены, образованное из больших разрозненных глыб, позволяло удобно за них ухватиться и опираться на широкие уступы. Но когда мы возвышались над нашими собратьями уже на расстоянии копья, стена стала более гладкой и крутой. И я начал сомневаться в возможности покорить ее. Над собой я видел только шероховатые ребра камня, разрезавшие известняковыми зазубринами отливы рассвета. Моего брата это только подстегнуло. Он хотел отличиться в глазах героев и стремился доказать, что был лучше меня. В детстве мы частенько перепрыгивали через изгороди, лазали через заборы и карабкались по деревьям, и он с легкостью приспособился к этому новому испытанию. Вскоре Сигавес с дерзкой ловкостью вырвался вперед. Он хватался за острые трещины, отталкивался пяткой от уступов, упирался коленями в прощелины и кончиками ногтей цеплялся за впадины. Едва удерживаясь на скале, он плавно изогнувшись снова делал толчок ногами и воровался вперед еще на несколько пядей. Некоторые из точек опоры, за которые он держался подушечками пальцев, казались слишком хрупкими, чтобы выдержать его вес, но он использовал их только для того, чтобы посильнее размахнуться и ухватиться там, где поудобнее. Иногда из-под его ног на меня сыпались гравий и камни, и я, чувствуя себя не так уверенно, как он, выбрал более безопасный маршрут. Я отклонился в сторону, предпочитая пробираться по выступам, образованным некоторыми плитами. Следовавший за нами Сумарио с сыновьями перестроился вслед за мной. Будучи полностью сосредоточенным на подъеме, я и не подумал, что мне нельзя было менять стезю, но путь, который я прокладывал, лучше подходил для передачи оружия из рук в руки. Я устремлялся все выше, тщательно рассчитывая каждый шаг по зернистым стенам скалы, изнывая от напряжения в мышцах и суставах и нутром чувствовал, как надвигается опасность. Очевидный риск падения с высоты и обвала глыб, которые не оставили бы от меня и мокрого места на дне оврага. А также другая угроза. Битва, которая ожидала меня наверху, если только боги позволили бы мне достичь вершины. Эта опасность подкрадывалась к нам вместе с пьянящим обещанием славы и расстилалась мурашками по спине. Но пока за моими плечами было только небо, воздух, облака, а над ними мир который раскрывался все шире. В скором времени я выбрался из мрака ночи. На дне долины в великолепии утра и грохоте труб расстилалось живописное раздолье. Когда я поднимал голову, проверяя, насколько высоко взобрался брат, или когда опускал ее, чтобы посмотреть, следует ли за мной еще Сумариос, мельком видел широкий простор позади меня. Между космами тумана, ютившегося в низине, холм за холмом, лес за лесом, Вся природа просыпалась в первых лучах солнца. Белокурые локоны дымки закручивались вокруг осыпавшегося гравия и лесистых островков. Дарнония сверкала литым серебром. В яркой лазуре перистые облака, испещренные золотом, обрисовывали легкую зыбь небесного моря. Эти бескрайние просторы оглушали меня. Под медный гром они воспевали к суровой радости и забвению. Но повсюду, в зарослях, в тростнике, в очёсках тумана, я чувствовал чьё-то присутствие. Сотни глаз приоткрыли свои каменные, водяные и лиственные веки, чтобы следить за мной неосязаемым взглядом. Я покрепче вцепился в скалу. Сумарио, с которой уже почти догнал меня, с беспокойством дотронулся до ноги, но я успокоил его, сказав, что нахлынувшие чувства не были головокружением. И я продолжил покорять стену пытаясь не замечать это очарование, несшее угрозу жизни. Запыхавшийся сигавес ждал меня, посмеиваясь чуть пониже вершины. Макушка скалы была расколота и изборождена. Брат удобно забился в выемку и уселся в нее, как на стул. Я добрался до него следом. Сумариус неотступно следовал за мной. Подтянувшись, сигила слегка перемахнул через последнее препятствие и оказался на вершине, протянув нам руку. Встречать врага было все же лучше сплоченной группой, если бы, к несчастью, нас сразу же заметили. Однако вокруг никого не было, хотя этот открытый участок хорошо просматривался со всех сторон. Мы закрепились на кромке между двух огней, падением с одной стороны и нападением противника с другой. После захватывающей картины мира, открывшейся нам с отвесной стены монолита, Уксилодунон поражал своей обыденностью. Это была деревня, с заборами, плетнями и лочугами, похожими на скирды, зернохранилищами на сваях и земляными схронами. Крытые соломой хижины занимали только часть широкого плато. Основная же его территория с небольшим уклоном к крепостной стене была отведена под пастбище для овец. И лишь сильный ветер, который продувал луга и крыши хижин, проводил невидимую черту между крепостью и посадом на равнине. С внутренней стороны стена казалась огромным травянистым склоном, преграждавшим единственный доступный подход к крепости. Множество воинов занимали боевой ход, и численность их все возрастала. Их было меньше, чем в войске Амбимагетаса. Но они насчитывали по меньшей мере 200 человек. Этого было достаточно, чтобы удержать стену, и уж тем более, чтобы перебить наш отряд, если бы они его обнаружили. Лачуги отчасти скрывали нас от вражеских воинов, которые стояли к нам спиной грозно тряся кулаками или размахивая копьями перед нашими товарищами, находившимися подвалом. Наше положение было, тем не менее, небезопасно. В деревне начался переполох. С громким лаем носились собаки. Дети и женщины, поддавшись панике, причитали и суетливо мельтешили. В этой суматохе нас еще не заметили, но наше присутствие могло быть раскрыто в любой момент. Мы наклонились над краем пропасти, подхватили первую связку оружия, которое подал Суагр, зависший прямо у нас под ногами. Оно поднималось снизу по столбцу, образованному нашими воинами, закрепившимися на скале. Сначала шли пики и дротики, так как их легче было ухватить и передать, не имея твердой опоры под ногами. К тому же в ближнем бою они были более приспособленным оружием. Мы свалили в груду, быть может, с десяток копий, когда услышали пронзительные крики мальчишек. Брат чертыхнулся, и мы обернулись. Дети уже улепетывали без оглядки, сверкая чумазами пятками. Почти сразу один оскский богатырь появился меж саманными стенами шагах в тридцати от нас. Я до сих пор помню его. С двумя копьями в правой руке, необычным круглым щитом в левой и в высоком шлеме с гребнем, делавшим его еще выше. Наши глаза встретились, и я увидел в них больше удивления, чем гнева. Он набрал воздуха в грудь и стало понятно, что он позовет своих, прежде чем я смогу что-либо предпринять. Но он не закричал. Одним взмахом Сумарио сметнул дротик, который в тот же миг протянул ему сын. Оружие проследовало по выверенной траектории, очерчивая правильную кривую и вращаясь вокруг своей оси. Оно проткнуло насквозь Амронского воина в тот момент, когда тот собирался открыть рот. Вражеский богатырь не издал ни звука. От неожиданного удара у него перехватило дыхание. Его ноги обмякли, он упал на колени, и верная смерть отпечаталась на его лице. Несмотря на это, он все еще боролся, собирал последние силы, чтобы предупредить своих. В несколько мгновений Сумариос подскочил к нему с ножом в руке и перерезал горло. Правитель Нериомагоса поспешил вернуться к нам, захватив копья и щит убитого. «Быстрее, быстрее!» – торопил он. Я наклонился над обрывом, схватил дротики, которые подавал мне суагр, но в тот же миг услышал стоны и рыдания женщин вокруг мертвого воина. Они голосили истошно, и сигнал тревоги уже разлетался от хижины к хижине. Брата торопел, подмечая скорость, с которой усугублялось наше положение. Затем он резко встрепенулся. — Дело дрянь! — выпалил он. — Мы не можем ждать всех, я пошел! Не успели мы и глазом моргнуть, как он схватил копье и помчался к валу. Мы остолбенели, в том числе и Сумариос, который обычно не терял самообладания. Перед правителем Нерио встал выбор между успехом штурма, и тогда ему пришлось бы бросить моего брата, и словом данным моей матери, а это поставило бы под угрозу всю нашу группу. Сам я даже не раздумывал. Кровь вскипела в моих жилах, я схватил пику и ринулся за братом. Сумариос чертыхнулся, Он приказал Суагру занять наше место и побежал вслед за нами. Я бежал все быстрее и злился на Сигиласа. В первом же нашем испытании этот безмозглый болван бросился, очертя голову, в пасть волка. Вот уже 15 шагов осталось до него, но 15 шагов на поле боя – это так много. Я ни на секунду не упускал из виду младшего брата, который с развивавшимися по ветру волосами мчался без меча и щита навстречу вражеским рядам. Вслед за ним я пронесся мимо хижин и оказался на открытой площадке внутреннего двора крепости. Амброны с верхней части стены, отвечавшие на шумные притязания наших войск, были хорошо вооружены и полны угрожающей отваги. Их воинственные возгласы, изреченные на непонятном языке, раздавались теперь, как мне казалось, прямо в моих ушах. Я чувствовал себя ужасно беззащитным перед этой опасностью, обжигавшей сильнее, чем ледяная вода. В порыве безумия Сигилас все же смог трезво оценить обстановку. Эта особенность войны должна была позднее подтвердиться с опытом сражений. На поле боя глаз привлекают скопления людей, а не отдельные бойцы. Брат, Сумариос и я были тремя болванами, мельтешившими у подножия травянистого склона, где сосредоточился враг. Как ни странно, никто не обратил на нас внимания. Правда, однако, и то, что амбронские воины стояли к нам спиной, и что порой им приходилось уклоняться от копий, которые наши герои на полной скорости бросали из-за стены со своих колесниц. Но казалось еще менее вероятным, если не сказать невозможным, пробежать большую часть вражеских укреплений, чтобы добраться до ворот. Казалось, нас хранила божья десница. Увы, удача отвернулась от нас, едва мы их достигли. Вход в уксила Дунон был проделан в земляном валу, стены которого были обложены камнем, так же, как и на внешней его стороне. Над ним возвышался дощатый навес, огороженный плетеными перилами. Это место, являясь слабым в обороне крепости, находилось под усиленной охраной. Сиговезу удалось проскочить под носом у врага и добежать до ворот, но створы двери, изготовленные из массива цельной древесины, были перекрыты брусом, который, в свою очередь, подпирался двумя бревнами. В одиночку быстро справиться с подобной баррикадой было невозможно. Вкладывая всю свою силу в удары, Сигилас яростно бил ногой в одну из подпорок. Когда он начал ее выбивать, несколько амбронских воинов заметили его, и их наконец осенило. Я вскрикнул, чтобы предупредить брата об опасности. Он тут же отскочил в сторону, уворачиваясь от двух дротиков, один из которых воткнулся в ворота на уровне его сердца. Плотными группами оски попрыгали вниз с мостика и со стен. Я догнал брата как раз вовремя, но мы оказались в незавидном положении. В окружении противника, без щитов, вооруженные лишь пиками. Прерывисто дыша я видел вокруг нас только блестящие жало копий, причудливо изогнутые мечи, небольшие круглые тарчи и перекошенные от ярости лица амбронов. Все произошло в одно мгновение. Сигилос, словно обезумев от ярости, метнул пику. Она проткнула плечо одному воину... Иград Рогатин посыпался в ответ. Я резко оттолкнул брата в сторону, заслонив собой, и был смертельно ранен. Я получил четыре ранения. Самые легкие из них – раны на руке, царапины на шее и ладони. Сильно щипали. Но вот смертельный удар оказался настолько мощным, что вначале я даже не ощутил боли. Однако еще до того, как действительно понял, что происходит, я почувствовал, что мне пришел конец. Кулак вражеского воина победоносно сжимал ясеневое древко копья, пробившее мне правую сторону груди. Я стер с его лица злорадную ухмылку, воткнув свое копье обеими руками в его левый глаз. Он умер мгновенно, рухнув на пронзившую меня пику. И вот тогда тугая волна боли разорвала мою грудь, как будто кто-то разрубил меня секирой на две части. Я пал вместе с противником. Мое сердце слабело, и я думал, что умру, да и лучше было бы умереть, ибо боль была невыносимой. Я лежал на земле, изнемогая от боли и трепеща от ужаса, находясь в сознании. Разгневанный сегилос, размахивая копьем, словно палкой, расчистил небольшое пространство вокруг нас. Противник отступил лишь для того, чтобы поточнее нанести удар. Мой брат был обречен на погибель под градом летевших со всех сторон копий, как вдруг Сумариус набросился на наших притеснителей. Он захватил с собой оружие, взятое у поверженного неприятеля. Правой рукой он держал длинную пику на высоте уха, целясь ею в грудь и лицо противника, а левой крепко сжимал манипулу щита и второе копье покороче. Ловко вращая тарчи и рогатину по вертикали, правитель Нериомагаса отбивал сыпавшиеся удары противника. Сбив с ног двух осков секущим ударом копья, он перепрыгнул через их рухнувшие тела и встал спиной к спине с сигилосом. Брат получил драгоценную передышку. Сигнал тревоги, однако, уже вовсю распространялся по стене. Положение моих товарищей было безнадежным. Они остались защищать меня, но отныне я представлял собой не более чем смертельную обузу. Я попытался приказать им спасаться самим, Но грудь простреливала такая острая боль, что слова застревали в глотке. Лежа на земле, я с трудом мог удержаться на локте. Повсюду вокруг мелькали браки, голые икры, басы и обутые в башмаки ноги, порой сверкали длинные бронзовые поножи. Каждый раз, когда кто-нибудь спотыкался от рук противника, покоившегося на другом конце копья, сломанные ребра мгновенно разносили режущую боль по всему телу, и кровь шла к горлам. Сумариос пытался выиграть время. Он начал орать хриплым устрашающим голосом битв. Он кричал иступленно, чтобы устрашить врага. Поносил вождей, бросал вызовы. Он стремился перевести стадное наступление в единоборство с каким-нибудь амбронским богатырем, чтобы усмирить нападки толпы и выиграть несколько драгоценных минут. Но несмотря на это, враги продолжали яростные атаки, которые Сумариос и мой брат все же смогли отбить. Однако уклониться от всех ударов было невозможно и кровь их брызгала на меня. Спасение пришло от Камаргаса. Одноглазый воин ударял в тылом Броном, словно молния. Орудуя лезвием своего меча так же искусно, как и его металлическим обухом, он расчищал дорогу, чтобы пробраться к Сумариосу, что позволило Суагру и Матунасу проскочить вслед за ним. «Дверь!» — кричал Сикванец. «Откройте эту чертову дверь!» Мой брат отказался оставлять меня. К счастью сыновья Сумариоса повиновались оски, оценив опасность, в которой находилась крепость, прибежали с подкреплением, но оба наших богатыря стали сражаться вдвое доблестнее сумариос сбился отныне с утроенной силой за нас и за своих сыновей а камарга свертелся в вихре смерти каждый из его выпадов был роковым каждая из его уверток была началом следующего удара при каждом натиске он вспарывал живот или рассекал голову противнику Вдвоем они сдерживали натиск, пока трещали подпорки ворот, и открывались створы для наших воинов. Я видел, как в расширяющийся проем ворвался день, и торжествующий рев послышался из рядов наших воинов. Вот уже земля затряслась от грохота въезжавших колесниц. «Берегись!» – орал Матунас. «Они идут!» Копье, влетевшее из открывшихся ворот, просвистело прямо у затылка Камаргаса и воткнулось в лоб одному из противников. Вот уже грудины конных упряжек устремились во внутренний двор, а Буа с писклявым голосом улюлюкал от радости. Суагар и Матунас едва успели отскочить в сторону. Сумарио с братом схватили меня под руки и перенесли от прохода. Я мельком увидел копыта лошадей и железный обод колеса, прокатившиеся на волосок от моей лодыжки. Я задыхался от нахлынувших страданий, поскольку передвигая меня, товарищи вытащили копье из-под соперника. Очнувшись, я сидел, привалившись одним плечом к стене у входа. Ожесточенная битва шла уже внутри крепости, недалеко от хижин, и сквозь полузакрытые веки я видел, что в распахнувшиеся створы крепостных ворот продолжали врываться красочные браки нашей дружины. Забрызганные кровью, с опухшими от слез глазами, мой брат склонился надо мною и звал по имени. Я хотел попросить его замолчать, так как у меня и без того звенело в ушах, но дыхание было сбивчивым. Я попытался усесться поудобнее, но тотчас взвыл от резкой боли. Наконечник копья, торчавший под лопаткой и царапавший острием камни, еще больше разорвал рану. Не ведаю, как долго длилась битва. Грохот оружия и колесниц, боевые кличи, крики раненых вторили простреливающей боли, разрывавшей мне грудь. Когда стало совершенно очевидно, что Уксила Дунон падет, Сумариос вернулся к нам в сопровождении куцо, ведшего упряжку. Кровь, забрызгавшая голубую раскраску и татуировки правителя Нерио Магаса, придавала ему свирепый вид. Однако, когда он опустил на меня глаза, я прочитал в них не злобу, а растерянность. «Сумариос!» — вскричал Сигилос. «Помоги ему! Помоги ему!» Богатырь некоторое время неподвижно и угрюмо созерцал, как Куцу с мрачным видом осматривал мою рану. «Мы ничего не можем сделать», — глухо сказал наш защитник. «Да можем, надо его вылечить, нужно найти друидов!» «Я знал лишь одного мудреца, который мог бы исцелить подобную рану, но он исчез уже лет десять назад». «Но это несправедливо, не оставим же мы его так», — возмутился мой брат. «Надо вытащить у него эту дрянь из груди! Помоги нам, Сумариус!» Недолго думая, Сумариус осторожно присел рядом, чтобы не задеть торчавшее из меня древко. Он наклонился к самому уху. «Если я вытащу это копье, то могу убить тебя так же верно, как воин, который всадил его», — прошептал он. «Все равно попробуй», — выдавил я. «Твой брат, возможно, прав. Друиды справятся с этим лучше, чем я». Я не дотерплю. Вспомни о своем обещании. Он внимательно посмотрел на меня, нахмуряв брови. — Ты нас подслушивал? — Как и в первый раз. На миг что-то промелькнуло в его взгляде, пока в его памяти всплывали картины из прошлого. В нем боролись чувства гнева, любви и печали. — Маленький Проныра, ну ладно уж, погоди. Только знай, теперь будет хуже, чем в первый раз. Теперь нужно быть не только храбрым, нужно быть сильным. Затем, преклонив колено и приложив обе ладони к земле, он произнес. «Нерес, великий отец, вот, внеми моим мольбам. Я понимаю, что обращаюсь к тебе вдали от твоих источников, но я всегда ухаживал за твоим святилищем. Я прославлял его трофеями. Я не скупился на жертвоприношения». «Заклинаю тебя спасти этого мальчика, ибо он мне как сын. Не спашли на меня свой исцеляющий дар. Взамен я пожалую тебе всю добычу, которую добуду в этой войне». Произнеся молитву, он попросил своего кучера и моего брата помочь ему. Куцио и Сигилос приподняли меня, обхватив подмышками. Сумариос встал передо мной, поддерживая древко копья, чтобы рана не увеличилась под его весом. «Послушай меня, беловес», — сказал мне правитель Нерио «Если я выдерну копье тем же путем, каким оно и вошло, я во второй раз проведу лезвием по твоему телу. Зубцы разворотят рану внутри. Так я уж точно тебя убью. Получается, у меня нет выбора. Стисни зубы и терпи». Он приказал своим помощникам крепко меня держать. Схватив древко обеими руками, он толкнул его вперед. И когда оно почти полностью показалось из спины, подошел сзади и извлек его. Куцо и Сигилас подбадривали меня, но я едва мог их слышать. У меня было ощущение, что мое легкое вышло наружу, на острие копья. Я потерял сознание. Хуже боли есть только одно — удушение. Широко открыв рот, я пытался дышать. Это и привело меня в чувство. Сначала я услышал голос брата. «Он очнулся!» Бел, бел, держись В глазах все плыло. Передо мной маячили расплывчатые до неузнаваемости лица. Голубые рисунки вайды, бледная кожа, сияющие шлемы и обесцвеченные волосы растекались тусклыми пятнами. Я судорожно хватал ртом воздух, но с трудом мог поймать хоть глоток. Из меня выдернули копье, но теперь пудовая тяжесть давила на грудь, и я не понимал, что со мной происходит. Было безумное ощущение, что я захлебываюсь чистым воздухом, словно выброшенная на берег рыба. Паника, завладевшая моим духом, привела меня в чувство. Битва закончилась. Вокруг меня собрались почти все военачальники. Они держались на расстоянии и не произнесли ни слова. Только Сумариос и Сиговес подбадривали меня. Брат очень обрадовался, увидев, что я очнулся, но внезапно меня скрутили судороги, не давая сделать вдох, и снова нахлынул в страх при виде удрученного выражения появившегося на лице Сумариуса. «Держись, Бел! – кричал Сиговес. «Ты потерял не так много крови, ты сильный! Держись!» Кто-то массивный подошел и склонился надо мной. Это был Боас. «Отпусти его, мальчик!» — сказал он. Он весь посинел, он умирает. Брат бурно запротестовал, осыпая великана бранью. Но смирение, застывшее на лице Сумариуса и яростная агония, которая колотила меня, не оставляли мне никаких надежд. «Если что, и может ему еще помочь», — добавил босс, — «то только одно». Он сделал быстрый жест, который я сразу не понял, но в следующий миг мне показалось, что меня пригвоздили к земле. Острая боль пронзила тело чуть пониже ключицы, и в тот же миг Сумариос и Сигавес сотрянули от меня и бросились на босса, вереща от ярости. В кулаке великана сверкнул кинжал, которым он только что хотел меня прикончить. Я видел, как Сумариос поднял меч, а брат схватил кровавое копье, которое из меня выдернули. Казалось, что они переубивают друг друга прямо на моих глазах, и, содрогнувшись от невыразимого ужаса, я опять попытался вдохнуть. Страшный булькающий хрип вырвался сквозь рану наружу. Что-то поддалось в моей груди. И я начал дышать. Этот клокочущий шум так резал слух, что прервал затевавшийся бой. Все взгляды упали на меня. Я задыхался. Слезы застилали мне глаза, но я все же дышал. Удар ножа, который должен был убить меня, вернул меня к жизни. Тогда я увидел, как странное выражение появилось на всех этих суровых лицах. Смесь страха, отвращения и, возможно, даже благоговения. Что было дальше, помню плохо. Я был в таком ужасном состоянии, что из последующих часов и дней всплывают лишь обрывки воспоминаний да смутные очертания снов. Нести меня было нельзя. Кто-то отыскал телегу о четырех колесах, либо из добычи, захваченной в крепости, либо в нашем собственном войске. Меня уложили на нее и укрыли одеялами и шерстяными плащами. Это была открытая, без какого-либо навеса повозка. Прямо надо мной небо разверзлось бездонной пропастью. Высоко в нем черные силуэты выписывали большие круги. То были вороны, кружившиеся над полем битвы. Я дышал с трудом. При малейшем движении острая боль прожигала меня так, будто под кожу загнали раскаленные угольки. Каждый глоток воздуха был пыткой. При вдохе правая сторона груди сдувалась через отверстие ран, производя глухие плевки. Когда же я выдыхал, воздух скапливался уран и резал тело острым кинжалом. Мне не удавалось правильно дышать. Казалось, что легкие мои наполнились водой. Я проклинал молитву Сумариоса, которая ради моего спасения обрекала на муки каждый миг. Телега тронулась с места, и от каждого толчка из моей груди вырывались хрипы. Перевозили меня недалеко, в одну из соседних с крепостным валом хижин, поскольку Уксила Дунон снова перешел в наши руки. Тем не менее, я чувствовал, что отправлялся в бесконечное странствие. Кроме моего брата и Сумариуса меня сопровождала целая свиток героев и простых воинов. Я вспомнил недавний кошмар, в котором меня окрестили королем Туронов и, должно быть, выдавило себе себя ту злобную усмешку, которая бывает на лице мертвецов. В наших краях останки правителей провожают в последний путь именно на открытых повозках. Свет стал быстро меркнуть в глазах. Силуэты боевых товарищей, составлявших мою похоронную процессию, становились туманными и размытыми. Я уже больше не различал ничего, кроме прекрасной наездницы справа от моей повозки, одетой в алое платье и восседавшей на своей белой кобылице без всякого седла. За ней бодрой рысцой трусил молоденький же жеребенок, теряя пушок. Слева от меня шел долговязый лесоруб в лохмотьях, с топором на плече и опущенным на глаза капюшоном. Вскоре у меня не осталось сил даже на то, чтобы поворачивать голову. Мутная пелена застилала глаза. Сквозь полузакрытые веки я видел теперь только маленький клочок неба, не больше, чем дымница в крыше дома. Небесная лазурь была нежной и глубокой, как летний вечер. Мне казалось, что я утопаю в ней. Подразмеренный цокот кобылицы и скрип колес я погрузился в мир мертвых. Я все это вспомнил. Я, наконец, постиг величайшую истину, которая, мелькнув мимолетной вспышкой, в тот же миг от меня ускользнула.